Глава вторая. В свете почему-то работающих прожекторов, установленных в центре аудиенц залов в качестве дополнительного освещения, Таисия Романова была похожа сейчас на театральную диву, играющую роль в одной из трагедий Софокла. Её непослушные локоны опять выбились, а лицо выражало такой праведный гнев, что любой режиссёр на Новой Москве был бы счастлив видеть такую актрису у себя в труппе. Однако девушка сейчас не играла. Силу и энергию ей придавал драматизм сложившейся ситуации. Таисия умела красиво и пылко говорить и использовала в нужный момент свои способности, тем более теперь, когда судьба одного из самых близких ей людей вершилась именно здесь. Что происходит, господа? "Воскликнула она, вскочив со своего кресла уже в который раз за то время, что шло заседание комиссии. Передо мной сейчас сидят боевые флотские офицеры или маленькие обитчивые мальчики, злорадствующие и готовые на подлости. Где ваша совесть?" "Таисия Константиновна, я бы попросил вас выбирать выражения." Осторожно делая над собой усилие, чтобы не сорваться на крик, произнёс Аркадий Эдуардович: Прекратите нас оскорблять, иначе. Что иначе? И в отношении меня заведёте разбирательства. Тут же прицепилась к его словам девушка: О, поверьте, после всего того, что я здесь услышала, не удивлюсь, если стану следующим обвиняемым. В нарушении устава и субординации старших по званию, оскорблении. И что вы там ещё придумываете? Не преувеличивайте. Никто не собирается выдвигать в отношении вас никаких обвинений. Замахал руками Гуль не на шутку испугавшись мстительного взгляда подошедшей к нему вплотную великой книжны. Просто помните, что вы прежде всего офицер флота, а перед вами находятся старшие чины. Что это вы сразу пошли на попятную, господин контр-адмирал? усмехнулась Таисия. Может, всего лишь потому, что перед вами стоит дочь императора? Где же ваша хвалёная принципиальность, которой вы гордитесь и выпячиваете перед нами вот уже 2 часа? Нету, Шарка де Эдуардович. Давайте будем правильными до конца. Я нарушила пункты устава флотской службы. Я оскорбила старших по званию. Тогда я должна быть наказана. Господин военный прокурор, вы что молчите? Веригин опустил глаза в планшет, будто не замечая слов, обращённых к нему. Вот именно, кивнула девушка, вся раскрасневшаяся от праведного гнева. Когда перед вами высокая особа, связавшись с которой может пострадать ваша карьера, вы ведёте себя сдержанно. Но если перед вами простой флотский офицер, как Васильков, его можно унижать, обвинять во всех смертных грехах и наказывать, как душе будет угодно. Да я вообще не считаю, что в ваших словах были какие-то оскорбления в мой адрес, засмеялся Гульню, умело пытаясь перевести всё сказанное в шутку. Какие могут быть разбирательства и дисциплинарные взыскания? О, не было оскорблений. Так получайте, господин подлец. Великая княжна всё больше и больше входила в раж. У Аркадия Эдуардовича, вскочившего из-за стола, глаза полезли на лоб от неслыханной наглости. Он стал вертеть головой по сторонам, ища поддержки сидящих рядом. Остальные трое оживились, услышав подобное. И все как один стали упрекать капитана Командора в том, что она не имеет права подобным образом себя вести. «И вот итог. Как четыре наседки пожурили меня, и этим все закончилось», — усмехнулась Таисия, когда ропот возмущения стих. «Я говорю о нашем с вами лицемерии. Я не желала унижать вас, контр-адмирал, тем более при людях. Только лишь хотела, чтобы все мы были честны со своей совестью. А если мы будем честны и совестливы, то и обвинения в адрес Василькова не будут иметь никакой силы. Контр-адмирал Васильков всеми собравшимися, ну, кроме вас, конечно, признан виновным. Уже в который раз повторил Веригин с безразличным лицом усталого клерка, причём по всем пяти пунктам. Повторите мне их один за другим, господин прокурор. Кивнула книжна, готовая продолжать бой. Таисия понимала, что только от неё сейчас зависит будущее её друга и была готова сражаться за него хоть несколько суток без остановки, пока не рухнет от усталости. Но она бы не рухнула. Скорее выносить из зала пришлось бы этих четверых. Вам опять перечислить пункты обвинения? Веригин из-под очков посмотрел на книжную. Извольте. Первый пункт. Оставление расположения своего подразделения на верном корабле только лишь за одно это с Василькова могут быть сняты адмиральские пагоны. Мы все прекрасно знаем, по какой причине он так поступил, воскликнула Таисия, посмотрев на изумлённые лица сидящих перед ней. Хорошо. Не все из вас знают эту причину. Но нашему командующему Черноморским космическим флотом она известна. Капитан-командор Перелов взглянул в Самсонова, пытаясь прожечь в нём дыру. Ивану Фёдоровичу, припёртому к стенке, ничего не оставалось, как согласиться с яростным адвокатом Василькова. Анализ сложившейся ситуации показывает, что командир Деноков был единственным, кто разгадал замысел врага, пробасил адмирал. Поэтому первый пункт обвинения об оставлении расположения своей дивизии я считаю несущественным в свете произошедших событий. Самсонов искосо посмотрел на великую княжну в надежде увидеть в её глазах одобрение и благодарность. Однако адмирала ждало разочарование. Ничего подобного и в помине не наблюдалось во взоре этой безжалостной фурии. Она лишь облегчённо выдохнула и снова обратилась к военному прокурору. Следующий пункт обвинения. Второй пункт. Угроза должностному лицу. Так же монотонно, как и раньше, произнёс Веригин. Причем угроза расправы была зафиксирована в отношении генерал-губернатора звездной системы Бессарабия. Это чисто уголовное преступление. Губернатор первым сбежал из Тиры-7, оставив контроль за эвакуацией населения планеты на своих заместителей, которые не обладают ни опытом, ни навыками подобной операции. Тут же парировала Таисия, не считавшая, что данный пункт вообще стоил рассмотрения. Что сделал Васильков? Заставил губернатора вывозить свободными транспортом население, а не промышленные модули и всякое барахло. Вы это считаете преступлением? Угрозы жизни считаются преступлением. Так и пусть вопрос, были угрозы или нет, рассматривает гражданский суд, а не военная дисциплинарная комиссия. Не дала договорить прокурору Таисе. Это не дело флотских, пункт абсолютно не в нашей компетенции. Что дальше? Третье. Срыв планов эвакуации промышленных предприятий. Веригин вздохнул. Но, как мы поняли, вы и этот пункт уже заранее отвергли. Дальше. Дальше. Четвёртое. Адмирал Васильков после удачного абордажа вражеского линкора По неизвестным причинам передал его некой третьей стороне. Прокурор задумался. Мы так и не установили, кем были эти люди, но факт остаётся фактом. Трофейный корабль в данный момент находится не под нашим контролем, и мы вообще не знаем, где он. То есть вы расписались только что в своей беспомощности и отсутствии фактов. И смеете включать данный пункт в обвинительный список? Таисия уткнула руки в бока. Я вынуждена буду поставить нашего императора в известность о некомпетентности главного прокурора флота. Ах. Оставьте, Таисия Константиновна, улыбнулся Веригин, понимая, что это блеф. Не улыбайтесь, господин прокурор, пригрозила княжна. Я сейчас не шучу. Все, что мы знаем, это то, что Абдул-Кадир захвачен и выведен из состава Османского флота, а значит, не опасен нам. Можете подсчитать, скольких бы мы лишились вымпелов, если бы данный линкор продолжал состоять во флоте Северных сил вторжения? Итак, своими действиями контр-адмирал Васильков вывел из строя самый опасный корабль Султана, и эти действия мы... «Его боевые соратники ставим ему в вину?» «Это называется подлость и несправедливость!» «Вы переворачиваете факты с ног на голову», — не согласился с ней прокурор. «По вашей логике Василькова вообще наградить надо!» «Это очевидно!» — кивнула княжна. «если учесть, что он на своем одиноком сделал для всего нашего флота». «Что сделал? Уничтожил боевую космическую крепость и убил две тысячи человек?» — повысил голос все это время молчавший Гуль. «Если вы не замолчите, я даже не стану вызывать вас на поединок». Таисия наклонилась вплотную к физиономии Аркадия Эдуардовича. Я просто пристрелю вас, как бешеную собаку за подобные высказывания. Что? Гуль растерялся. Да как вы смеете? Хватит прекратить балаган. Теперь уже Самсонову надоела вся эта перепалка, и он решил разом поставить точку в происходившем. капитан лейтенант это моё последнее предупреждение если не желаете последствий придержите свой язык за зубами здесь вам не то верно в космополисе выяснять отношения будете на гражданке и с другими вам понятно таисия в запале действительно не заметила как перешла грань дозволенного на флоте в условиях войны Она хотела было что-то колкое сказать в отношении самого Самсонова, но видя решимость командующего, была грозумно промолчала. Все знали, что если у шиван Фёдорович начинал залеиться, то для него не существовало препятствий и авторитетов. Будь перед ним в эту минуту кто угодно, хоть сам император, и тот бы быстро оказался на гауптвахте. Последствия адмирала в этом состоянии уже не интересовали. «Теперь с вами, Гуль!» Командующий грозно посмотрел на своего комдива. «Про убийство двух тысяч из нашего гарнизона — это действительно перебор, за который можно получить и по морде. Как и что делал Васильков во время сражения?» Насколько верными и разумными были его действия, будет разбираться следственная комиссия на нашей столичной планете. Безусловно, командир крейсера Одинокий натворил много дел, и все его выкрутасы с неподчинением, передачей линкора непонятно кому и другими фактами не могут остаться безнаказанными. Господин адмирал, начала была Таисия. Наше сегодняшнее заседание я объявляю закрытым, перебил её Самсонов. Мне нет времени точить с вами лясы, когда в систему, которую нужно отстоять любой ценой, в течение суток могут войти несколько дополнительных американских дивизий. У меня голова занята тем, как спасти Черноморский флот, и времени заниматься одним человеком нет по определению. Поэтому голосуем. Кто за признание контр-адмирала Василькова виновным? Трое из пяти присутствующих подняли руки. Таисия хоть и видела, что сам Иван Федорович руку не поднял, все равно отвернулась от него с презрением. «Большинством решено. Васильков Александр Иванович временно отстраняется от командования крейсером «Одинокий», – заключил Самсонов. Он должен быть взят под стражу военной полицией и определён на Гауптвахту моего флагмана в ожидании дальнейших действий следственной комиссии. Как только появится возможность, Васильков будет экстрадирован на новую Москву. Прошу прощения, господин адмирал, снова заговорил Гуль. У нас в связи с арестом данного персонажа могут Вернее, со стопроцентной долей вероятности будут проблемы. Что вы имеете в виду? Я не хотел этого говорить никому, кроме вас. Аркадий Эдуардович встал и оправил китель. Ибо данный вопрос касается внутренних взаимоотношений в уверенном вам флоте, в частности в моей 27-й дивизии. Что уж, говорите, если начали. Но побыстрее. Недовольно поморщился командующий, ожидая услышать от своего подчинённого очередную кляузу. Как и говорил ранее, я с уверенностью могу повторить, что арест и сопровождение контр-адмирала Василькова на Гауптвахту приведут к открытому мятежу на борту тяжёлого крейсера Одинокий. Вы что-то принимаете из запрещённых препаратов, Гуль? Самсонову трудно было чем-то удивить. Но тут командующий явно был шокирован, причём не меньше, чем все остальные. А каком мятеже вы нам рассказываете? В подразделениях моего флота этого не может произойти по определению. А мне не кажутся слова господина Гуля такими уж неправдоподобными. кивнул, поддерживая того великий князь Михаил Александрович. Расскажите подробнее, что вам известно, не менее заинтересованно произнёс главный военный прокурор. Дисциплина на крейсере, которым командует Васильков, на самом низком уровне, что только может быть на боевом корабле, заявил Гуль. Многие из членов данного экипажа имеют десятки взысканий и нарушений устава, но постоянно прикрываемые своим командиром эти моряки до сих пор служат в императорском флоте, хотя должны были быть изгнанными из него с позором. Не менее, отъездные фигуры составляют костяк высшего офицерского состава Одинокова. Я не знаю, откуда Васильков их всех понабрал. Но это же шайка разбойников, а не боевой экипаж. Вы не преувеличиваете степень угрозы, господин контр-адмирал, с сомнением в голосе отозвался командующий. Я слышал, что с дисциплиной у Василькова было не всё в порядке, но обвинять команду крейсера в том, что она может пойти на неподчинение и открытый мятеж, это мне кажется чересчур. Я погоны ставлю на то, что как только морякам с одинокого сообчат о баристе их обожаемого командира, они все как один ринутся на его защиту, воскликнул Аркадий Эдуардович с такой уверенностью в голосе, что даже Самсонов осёкся на полуслове. Командующему было неизвестно, насколько окажется прав комдив, но перестраховаться было не лишним. Самсонов знал, да и в своей карьере помнил случаи на флоте, когда экипаж отдельного корабля или даже целые группы кораблей выходили из подчинения. Волнения на флотах не только Российской империи, но и на флотах других держав были явлением не таким уж и редким. «Люди из экипажа одинокого пойдут за своим капитаном хоть в ад. Так сильно они его уважают», — продолжал Гуль. Я не знаю, пойдут ли они на штурм Гаупвахты на вашем громобое, господин адмирал. Пусть только попробуют, с угрозой в голосе буркнул Самсонов. Но вот то, что маляки не будут подчиняться никому другому, кроме Василькова, это я вам гарантирую, продолжал Аркадий Эдуардович. А это значит, что команду Одинокова следует ротировать полностью до последнего оператора и техника. И как вы прикажете это сделать? Силой проникнуть на крейсер и повязать этих разбойников? В таком случае недалеко и до перестрелки, потому как экипаж Василькова без боя сдавать корабль не станет. Ну, а если прольётся кровь? Можете не продолжать. Перебил его Самсонов. Даже не хочу об этом слышать. У меня сейчас каждый вимпел на счету. Против нас стоит несколько десятков боевых кораблей американцев и османов. Я против того, чтобы в преддверии решающего сражения терять один из лучших крейсеров своего флота. Но вам придётся его потерять, как только команда Одинокова узнает о решении, которое мы приняли в отношении их лидера. Согласился с Гулем прокурор. Аркадий Эдуардович, расскажите поподробнее о всех возможных зачинщиках на данном корабле, кого их вы считаете наиболее опасным? На первом месте среди таковых, готовых на любую авантюру, стоит командир палубной эскадрильи одинокого майор Белло, ответил Гуль, явно подготовившись к такого рода вопросам. Это абсолютно неуправляемая личность, как впрочем и все её подчинённые, которых вы знаете как Соколов. Это одна из лучших эскадрилий в моём флоте, отозвался Самсонов. Как боевое подразделение, да, они одни из первых, кивнул Аркадий Эдуардович. Но субординации и дисциплины у этих пилотов нет в помине. Далее, Из самых опасных и непредсказуемых людей Василькова можно назвать командира его морских пехотинцев. Вы знаете, что этот человек комиссован по ранению головы ещё во время последней войны с султаном. Комиссован без права возвращения во флот. И тем не менее, подполковник Дорохов до сих пор служит. Так, Давайте вы с прокурором отдельно пообсуждаете всех ваших подозреваемых. Остановил Гуля Самсонов. Контр-адмирал, вы уверены, что команда Одинокова поведёт себя именно так, как вы сказали? Да, господин адмирал уверен. Как же тогда быть? Многозначительно почесал затылок великий князь Михаил Александрович. Не можем же мы отпустить Василькова только лишь потому, что опасаемся неповиновения его шайки. Вы абсолютно правы, адмирал, обратилась к Самсонову Таисия Константиновна, в том, что в преддверии битвы ни один корабль терять нельзя. Если это всё правда, о чём нам говорит господин Гуль? То самым разумным решением будет возвращение контр-адмирала Василькова на свой корабль и закрытие против него дела. Как бы вы этого ни желали, ваше императорское величество. Однако подобное просто невозможно. Тут же отреагировал главный военный прокурор. Васильков уже признан виновным, что зафиксировано электронным секретарем сразу после голосования. В итоге как быть? повторил вопрос великий князь. Мне кажется, что у меня есть ответ, кратчево произнёс Аркадий Эдуардович. Я в этом не сомневалась, пожала плечами Таисия. Если оставить контр-адмирала Василькова на флагмане с решёткой, это автоматически означает мятеж на одиноком. Значит, не объявлять о его аресте, не держать его здесь не нужно, продолжал Гуль. Поэтому мы должны поступить следующим образом. Я не заметил, как Тася подошла ко мне и села рядом на скамью перед иллюминатором. Она выглядела уставшей и измотанной, хотя старалась улыбаться и делала вид, что всё у неё в полном порядке и под контролем. Такова уж была натура этой внешне хрупкой, но невероятно сильной и упорной девушки. Я хотел было щёлкнуть её по носику, чтобы держала выше, но вовремя заметил стоящих рядом двух офицеров из военной полиции. Объяснять мне было не нужно, почему эти ребята сейчас здесь находятся. Устала Спросил я девушку, которая в отличие от меня не постеснялась посторонних, положив мне на плечо голову. Нелегко защищать своего непутёвого друга. Да? Ну да, нелегко, отозвалась она эхом. Прости, я пыталась. Ай, не будем об этом, отмахнулся я. Вот-то и изначально не было понятно, чем этот театр абсурда закончится. Ты даже не представляешь. Чем всё-таки он окончился? Ладно, об этом позже. Я абсолютно сейчас не хотел думать о собравшихся меня наказать людях. Ты как здесь оказалась? Гвардия ведь по тем данным, что мне известны, должна была лететь на соединение с Балтийским космическим флотом к Юзефовичу. Информация о вторжении в Бессарабию изменила планы, ответила Таисия. Как только я увидел на карте, чей корабль движется к Измаилу? В общем, со мной здесь вся вторая гвардейская. Мы разделили гвардейскую эскадру. Значит, это тебя нужно благодарить за спасение, усмехнулся я. Ведь когда я захватил Абдул-Кадир, на меня с четырёх углов уже было навалились четыре тяжёлых османских крейсера. Но появление Самсонова во главе Семёновцев заставило Асмана прыгнуть обратно из Тавриды к своим. Да я уже и со счёта сбилась. Сколько раз тебя выручала? Что? Это кто же такой счёт ведёт? Я и веду. Когда ты успела меня выручить? Засмеялся я такой наглости моей подружки. Когда я тебя спас ещё со плюхой при первой нашей встрече, Ты за соплюху-то ответишь, воскликнула девушка, давая мне увесистого тычка кулаком в плечо. Не видишь, кто перед тобой? Таися выпятила грудь вперёд, чтобы был более заметен её офицерский жетон. "Уже вижу", кивнула я, ценя цифры опыта на его информационной шкале. "И очень горжусь тобой". Таися засмущалась. Но было видно, что ей очень важны эти слова. Возникла пауза. Как семья? Задал я один из самых неуместных на данный момент вопросов. Как папа? Таисия хоть и была до этого грустной, расхохоталась, видя, что я прикалываюсь. Ничего. Жив здоров, передаёт тебе привет. Понятно. А как дела у нашего Артемия Константиновича? Всё такой же позёр? Не спрашивай, отмахнулась Тася. Завешал весь флагман зеркалами и гобеленами, будто дворец на колёсах. Значит, всё по-старому. Да, всё как обычно, кивнула девушка. Зато у тебя здесь весело. Это точно, вздохнул я и поднялся со скамьи. Ну, что там решили наши флотаводцы в отношении меня? Отстраняют? Не только. Тайся тоже поднялась и в нерешительности стала переминаться с ноги на ногу. Я подумала, что сама должна тебе это сказать. Ибо не хочу, чтобы после оглашения приговора ты кому-нибудь из присутствующих перегрыз горло. О, понял. Значит, меня ко всему прочему ждёт ещё и Гауптвахта, догадался я. Тебя ждёт настоящая космическая тюрьма, расположенная в 130 миллионах километров отсюда, на одном из промышленных астероидов, выдавила Таисия, грустно посмотрев на меня. Саш, ты не переживай. Я вытащу тебя оттуда в самое ближайшее время. Это просто уму непостижимо. Но, боясь мятежа экипажа одинокого, они решили спрятать тебя от команды. А твоим людям сказать, что их командир отбыл на секретное задание или что-то в этом роде. Они в данный момент придумывают легенду твоей внезапной пропажи. Господин контр-адмирал, ваше оружие, жетон и идентификационный браслет. Спокойно и деловито произнёс один из стоящих сейчас поблизости офицеров военной полиции. Я несколько секунд решал, что мне делать в данных обстоятельствах. Видя это, Таисия заговорщически придвинулась ко мне и прошептала, кивая в сторону офицеров. Их всего парочка. Сейчас у лифтовых капсул вырубим этих типов, а дальше по своему пропуску я тебя вытащу с флагмана. Над по тебе тюрьма плачет, засмеялся я. Рецидивистка. императорских крови. Я серьёзно. Послушай, я взял её за плечи. Куда я побегу после этого? На одинокий, подставляя под трибунал команду, которая меня не покинет. Я передал свои личные вещи полицейскому. Присмотри за моими и ничего им не говори. сказал Ян напоследок Тасе, намекая на мою боевую команду. Да не волнуйся ты так за меня. Это всего лишь имперская тюрьма. Что я там не видел? Прорвёмся.